Я открыл дверь комнаты и услышал телевизор. Это означало, что компьютер свободен. Но когда я заглянул в мамину комнату, оказалось, что она сидит за столом, развернув картонную папку. Работает. Она подняла на меня глаза. — Привет, Джон, тебе что-то нужно? — Хотел посидеть за компьютером. — Думал, ты телевизор смотришь. — Это Маргарет, — объяснила она. — А я счета оплачиваю, скоро закончу. — Хорошо. Я вышел в гостиную, где Маргарет смотрела какую-то передачу о путешествиях. «Привет, Джон!» — сказала она и пододвинулась на диване, освобождая мне место. Я сел и тоже стал смотреть. «Привет!» «Я слышала. У тебя выдался нелегкий вечер несколько дней назад». «Да, пожалуй». «Замечательно. Тебе, конечно, пришлось переступить через себя, но я уверена, ты рад этому». Я покосился на нее. Я просто посмотрел на него. Даже из воды его вытащили другие люди. — Я говорю не о трупе, — возмутилась она, — о свидании. Наконец-то ты пригласил Брук. — Свидание. Перед ним я пребывал в таком возбуждении, а теперь мне казалось, что с тех пор прошла целая жизнь. Труп значил для меня больше, куда больше. — Жаль, что все так закончилось, — сказала она. Ты собираешься еще куда-нибудь ее пригласить? Наверное, я не думал об этом. О чем ты думал? Маргарет посмотрела на меня и покачала головой. Не представляю себе мальчишку, которого труп мог бы отвлечь от такой девочки, как Брук. Ты не пробовал на какое-то время забыть о смерти. Нам обязательно об этом говорить. Меньше всего мне хотелось выслушивать еще одну лекцию. Тебе шестнадцать лет, ты должен думать о живых девушках а не о мертвых. Я знал быстрый способ перевести тему. А почему ты никогда не была замужем? Вот это да! Мой вопрос застал ее врасплох. С чего ты спрашиваешь? Ты говоришь, что мне надо ходить на свидание, а сама счастлива в одиночестве. Разве со мной такого не может быть? Она подняла бровь. Ну что ты за коварный маленький шельмец? Ты первая начала. Маргарет вздохнула, посмотрела на потолок, потом снова на меня. «А что, если тебе не понравится мой ответ?» Я кивнул. «Ага, значит, дело в моем отце!» Маргарет мрачно улыбнулась. «Ты, безусловно, слишком умен для своих лет. Да, дело в твоем отце. Но вот чего ты, вероятно, не понимаешь. Я сходила по нему с ума. Ты шутишь? Зачем мне шутить? Он был красив, обходителен». И кроме нас троих, его, твоей матери и меня, никто в городе не занимался ритуальными услугами. Я думаю, мы обе влюбились в него с первого взгляда. Говоря, Маргарет смотрела в окно, а я воображал, какие картины проносятся перед ее мысленным взором. Твой отец мог змею очаровать, если бы захотел, сказала она. Пока он не появился, наш бизнес тихо умирал. Вероятно, потому что никто не принимал всерьез. Двух двадцатилетних хозяек похоронного бюро. Даже я, оглядываясь назад, не могу принимать нас всерьез. Мы стажировались у Джека Кнутсена, а когда он умер, переняли его бизнес. Но заработал он только когда пришел твой отец. Если других ритуальных услуг в городе не было, то как вы могли оставаться без работы? Спросил я. Люди либо умирают, либо нет. Но когда они умирают, то попадают к вам. Покойников не обязательно бальзамировать. — ответила Маргарет, — и даже сегодня к нам привозят только половину умерших. Остальные отправляются в местные церкви. — Нет, именно твой отец убедил жителей Клейтона в том, что мы нужны им. Он спас нас, но дело не только в этом. Он был... восхитителен, самолюбезность. Мы просто поверить не могли, что такой замечательный человек свалился нам прямо в руки. И в тот день, когда я поняла, что он любит твою мать, а не меня... Я чуть не умерла, и умерла бы, с удовольствием умерла бы, если бы он смотрел на меня так, как на твою мать. Ее мысли витали далеко, она напряженно вглядывалась во что-то невидимое и утраченное. Когда она снова посмотрела на меня и слабо улыбнулась, я почти что увидел, как сознание, словно призрак, возвращается в ее тело. «Конечно», — сказала она, — вскоре выяснилось что я едва избежала катастрофы. Сестра, которой пренебрегли, быстро стала опорой для сестры, которая вроде бы получила все, что хотела. Вот, пожалуй, единственный позитивный момент. Если бы твой отец действительно оказался тем человеком, которым мы его считали, я, возможно, уехала бы на все четыре стороны и никогда не простила бы Эйприл, что она его увела». Она задержала на мне взгляд и покачала головой. Я не должна плохо говорить об отце в твоем присутствии. — Что? Ты думаешь, я не замечал, какой он клоун? — Знаю, замечал, — вздохнула она. — Жаль, что все так получилось. — Так ты мне советуешь пригласить на свидание Брук, потому что веришь в мечтательную юношескую любовь или потому что хочешь жить отношениями других людей? Брови Маргарет взметнулись, и она рассмеялась. — Вот почему твоя мать сходит с ума. Что делать с человеком, который заслуживает одновременно трепки и поцелуя? Она просто меня избаловала. «Компьютер свободен», — объявила мама, входя в комнату. «О чем вы тут говорите?» «Ни о чем», — ответила Маргарет, поворачиваясь к телевизору. Я извинился и выскользнул из комнаты. Ничего определенного я не нашел, но узнал достаточно, чтобы понять. Лад для ногтей сотрется за восемь месяцев. Если предположить, что Джанеллу Уиллис все это время держали в заточении, связанную по рукам и ногам, то убийца по какой-то причине счел нужным красить ей ногти. Что творится в голове у этого парня? Мне необходимо было увидеть тело. Я почистил историю поиска в браузере и заперся у себя, уставившись в стену и перебирая все воспоминания о трупе. Убийца преследовал меня, посылал сигналы, но чего он добивался? Если он знал, кто я, почему просто не пришел за мной? Или все-таки не знал, и таким образом устраивал мне испытания, проверял, как я отреагирую, выманивал меня, возможно, ждал ответа? Джон никогда бы ему не ответил, в отличие от мистера Монстра, А он-то и нужен был убийце. Именно мистер Монстр убил демона. Именно ему каждую ночь снились новые жертвы. Именно мистер Монстр хотел отправить послание убийце, хотя до сего дня мне удавалось его сдерживать. Когда убийца все же сделает ход, кого он обнаружит? Джона или мистера Монстра? Глава одиннадцатая. Я в подземелье прибивал кого-то гвоздями к толстой доске, когда зазвонил телефон. Я открыл глаза и сел на кровати, слыша шаги мамы, которая шла к сотовому. Было пять утра. Я проспал почти два часа. Слушаю! сказала она, голос ее звучал приглушенно, но столь ранний звонок означал только одно: коро не рвез труп, которым срочно нужно было заняться. Возможно! Днем его собирались отправить родственникам. Я поднялся и надел рубашку. «Пока!» Я услышал щелчок. Эта мама захлопнула раскладной телефон. Потом заскрипел пол. По шагам я понял, что она вышла в коридор. Мгновение спустя она открыла мою дверь. «Просыпайся, Джон! Нужно... Ой! Ты вообще спишь когда-нибудь?» «Рон звонил?» — спросил я, натягивая носки. Да, они везут. Откуда ты знаешь? Я гений, ответил я. Наверное, нужно сообщить Маргарет, раз такая спешка. Она несколько секунд смотрела на меня, потом открыла телефон. Иди, поешь, сказала она, возвращаясь к себе, и перестань все знать. Через полчаса подъехал Рон на фургоне корнера, а с ним двое полицейских. Я оставался наверху. Наблюдая через окно, как мама встретила их у задней двери, и они занесли тело внутрь. Когда появилась Маргарет, фургон уже уезжал, и мы все собрались внизу, чтобы надеть маски и фартуки. Мама перебирала бумаги. «Все части тела на месте», — сообщила она. После опыта прошлой осени мы привыкли проверять это до начала работы. Они провели полную аутопсию сложили органы в мешок и зашили ее. Она отложила документы. «Ненавижу это! Сэкономим на полосном бальзамировании!» сказала Маргарет, открывая дверь. При полосном бальзамировании использовался тракар для отсасывания всякой гадости из внутренних органов и закачивания бальзамирующей жидкости. Но в случае аутопсии с удалением органов, как сегодня, Маргарет могла заниматься этим отдельно в углу комнаты, пока мы с мамой делали артериальное бальзамирование. Трудность, правда, состояла в том, что бальзамировать тело без органов все равно, что набирать воду решетом. Слишком большое число сосудов повреждено, и жидкость постоянно вытекает. Приходилось бальзамировать отдельными участками, четырьмя, а то и больше. Тело все еще в мешке, лежало на металлическом столе. Я быстро вымыл руки, надел одноразовые перчатки и расстегнул молнию на мешке. Коронер из соображений приличия обмотал жертву полотенцами, которые обычно впитывали кровь, вытекавшую во время перевозки. Но в этом теле крови почти не осталось, оно было белым и пустым, словно кукольным. — Возьми ее под голову, — сказала мама, подводя одну руку под затылок женщины, а другую под ноги. Я подхватил голову и плечи, и мы по команде приподняли ее, а Маргарет вытащила мешок. Мы положили тело на стол, и мама стала снимать полотенце. «Закрой глаза!» — велела она. Я закрыл, покорно дожидаясь, когда она сложит полотенце в биологически безопасный мешок и накроет свежими грудь и пах. Я не открывал глаза, пока она не разрешила. Корпус женщины был вскрыт рассечением. Два разреза — от плеч до грудины, и один — от грудины до паха. Верхнюю половину зашили, но нижнюю оставили, и внутри виднелся ярко-оранжевый мешок. Маргаретта строжно вытащила из брюшной полости тяжелый мешок, поставила на металлическую тележку и откатила к боковому столу у насоса с тракаром. «Мама протянула мне теплую влажную тряпку» и баллончик с обеззараживающей жидкостью, и мы принялись обрабатывать поверхность тела. Обычно бальзамирование успокаивало меня, но на сей раз постоянно возникали какие-то мелкие детали, которые портили настроение, например, ее запястье. Покраснение исчезло, потому что в тканях не осталось крови, но они явно выглядели поврежденными, они были связаны и очень туго в течение какого-то времени. Местами кожа вообще отсутствовала, обнажая мышцы. Я представил это тело живым, представил, как женщина отчаянно пытается вырваться из пут. Она вертится, извивается, не обращая внимания на боль от вонзающихся в кожу веревок, но не может освободиться. Я вспомнил озеро, спокойное и пустынное, и отбросил мысль о борьбе. Я только обмываю ее, не больше и не меньше. Вот сюда нужно еще брызнуть легонько потереть. Все спокойно, все в порядке. Кожа была гладкая, но повсюду виднелись порезы, струпья, волдыри. На вымытом теле это становилось гораздо заметнее, чем тогда в озере. Теперь я понимал, что вся жертва покрыта ранами, как жуткой россыпью конфетти, Чем их нанесли? Волдыри явные последствия ожогов, места, где кожа вздулась и опухла, как хот-дог на гриле. Я прикоснулся к одному из них, ощущая шероховатую поверхность. Центр волдыря затвердел так, словно это мозоль, или его жгли сильнее, чем по краям. Кто-то намеренно прикладывал раскаленный предмет к ее коже, снова и снова, в разных местах. Кто-то мучил ее, Теперь происхождение этих порезов и царапин, прежде казавшихся такими странными, становилось понятнее. Она не сама поранилась, спасаясь бегством по лесу или пробираясь через густой кустарник. Ее цели направленно кололи и резали бесчетное число раз. Пообразовавшейся на некоторых ранах корочки, я понял, что это длилось какое-то время. Я посмотрел внимательнее, нет ли затянувшихся порезов, и нашел в разных местах Несколько тонких белых шрамов. Чем нанесены эти маленькие ранки? Опасная бритва оставила бы длинный пресс, если только не действовать очень аккуратно. Но я видел короткие шрамы, такие, будто ее кололи. Я поставил баллончик и тщательно обследовал одну из недавних ранок, раздвинув пальцами. Она была неглубокой. Я обследовал другую, крохотное отверстие на бедре. Оно оказалось глубоким и узким, как дырка от гвоздя. Я погрузился в воспоминания об утреннем сне, полном женских криков, и представил, чем бы воспользовался я. Здесь гвоздем, здесь отверткой, здесь ножницами. Расположение ран выглядело беспорядочным, но какая-то система все же прослеживалась. Разум, руководивший этими действиями, проверял разные инструменты изучал какой эффект они произведут вызывает ли гвоздь загнанный в бедро такой же крик как и гвоздь загнанный в плечо как гвоздь загнанный в живот чего жертва будет бояться больше когда ты придешь во второй раз раны пронзающие мышцу орган или кость джон я поднял глаза на меня смотрела мама а ты в порядке Под хирургической маской я не разбирал выражение ее лица, но глаза казались темными, прищуренными, в уголках появились морщинки, она была озабочена. — Все нормально, — ответил я, беря баллончик и приступая к работе. — Устал. — Ты же только что проснулся. — Я все еще просыпаюсь. Ерунда, просто спросонья. — Понятно, — сказала мама и вернулась к волосам. Конечно, все было ненормально. Я представлял, будто сам наношу раны, которые видел. Передо мной лежала не старушка, мирно отошедшая в мир иной во сне, а женщина, погибшая жестокой, насильственной смертью после бесчеловечных пыток и унижений. Это не успокаивало мистера монстра, напротив, возбуждало. Он стал похож на акулу, почуявшую кровь в воде, на тигра. «Ощутившего запах мяса. Я превратился в убийцу, который почувствовал присутствие жертвы, не мертвой, а того, кто мучил ее. Я был убийцей убийц, и если в городе объявился новый, значит, пришло мое время».